Глава 12. Я повернула ключ в замке зажигания машины и неспешно тронулась с места. С утра стояла дивная погода. Осень отчаянно молодилась, не желая становиться злой и холодной, и упорно не отпускала теплые солнечные деньки. Вот уже октябрь на носу. И каждый раз просыпаясь, я ожидала, что вот сегодня уж точно пойдет дождь и пронзительный ветер начнет срывать с деревьев желтеющую листву, но погода продолжала оставаться доброй и умиротворяющей. Я слегка устала от всех последних перипетий, и это было вполне естественно в сложившихся обстоятельствах. Однако к большому своему удовольствию не замечала за собой той выматывающей тоски, которая часто сопровождает полученное в результате уборной работы утомление. Правда, и особенной активности во мне тоже как-то не наблюдалось. Стоя перед зеркалом сразу после того, как я выпуталась из известных событий и оказалась в собственном доме, я грустно констатировала, что нескучная жизнь неприятно отразилась на моей внешности. Мужики могут вполне цивилизованно выглядеть после насыщенного событиями жизненного периода. А вот у женщин при отсутствии отдыха непременно появляются такие свидетельства, как мешки под глазами, тусклые безжизненные волосы и бледность лица. Заодно одно это женщинам положено давать два отпуска, хотя чего это я разошлась? Феминистические наклонности нет, нет, да и возникали во мне, отчего у меня вдруг появлялись странные черты характера. Время от времени мне хотелось доказать всем неверящим, что женщина в основном, более совершенной и так же как мужчины способна совершать выдающиеся поступки, несмотря на то, что по природе им гораздо труднее это сделать. Однако по прошествии феминистского запала мне становилось смешно от самой себя, и в этот момент я даже была готова согласиться с известным утверждением о женской нелогичности. все таки я была обладательницей мужского характера. Да, профессия наложила на природные склонности свой отпечаток, прибавив мне некоторого цинизма. Не знаю, что повергло меня в философские размышления в этот замечательный сентябрьский день. Я направлялась с дружеским визитом к Игорю. На заднем сидении автомобиля лежал огромный пакет с разными фруктами. Благо в это время года недостатка в них не наблюдалось. Предупреждать парня о своем визите я не сочла нужным и от всей души надеялась лишь на то, что его мама уже отбыла домой, и мне удастся встретиться и поговорить с ним в спокойном уединении. Для Виталия предыдущие события закончились как нельзя лучше. Теперь ему можно было не бояться суда, так как обвинение с него наверняка будет снято. Следствие получило преступника, который сразу же признался в испытываемой давней ненависти к Виктору Георгиевичу Сандалову. Наверное, Михаилу Павлочу самому было тяжело носить в себе это чувство в течение долгих десятилетий. Поэтому-то отрицать собственную вину у него не было ни сил, ни желания, так я думала поначалу. Но поразмыслив над этим вопросом еще немного, поняла, что моральные аспекты по отношению к Михал Павловичу, скорее всего неприменимы. А признание вины было стратегическим ходом, который хитрый Михал Павлович непременно постарается впоследствии обратить себе на пользу. Как я представить не могла, но ему-то было виднее. Едва ли крах предыдущих планов сломит эту несгибаемую личность, в которой гипертрофированная нравственность в конечном итоге приобрела отрицательное содержание. Кстати, согласно той информации, которую я получила от верного Кири, Михаил Палыч уже довольно давно являлся негласным главарем одной очень даже нехилой мафии. Действуя из-под тешка он несколько лет назад, став заместителем Сандалова, смог собрать вокруг себя команду отморозков, которые не желали примыкать ни к одной из официально действующих в городе преступных группировок. Некоторое время команда существовала постольку, поскольку, не ввязываясь ни в какие дела и не переходя дорогу более сильным и могущественным, на первый взгляд, такое существование было совершенно бессмысленным. Однако Михаил Палыч с его обстоятельностью умел смотреть вдаль. Когда в его штате оказалось довольно большое количество верных людей, он предложил свои услуги одному из наиболее влиятельных людей города, и тот, сумев оценить преимущество его холодного расчетливого ума и скрытности, великодушно согласился сотрудничать. Интересно было, что этим криминальным лидером, согласным принять услуги Михаила Палыча, оказался тот самый человек, на которого, как я выяснила у официанта, работал мрачный тип. Впоследствии Михаил Палыч подмял под себя этого человека и получил довольно значительное влияние. Однако он старался не засветиться, поэтому скрывал свое истинное лицо, прячась за спину мафиози. Между тем, некоторые крупные нашумевшие дела из тех, которые время от времени потрясали город, Наверняка были проведены не без участия доблестного Михаила Палыча. Мне оставалось лишь посетовать на то, что я не стала проверять его сразу. Ведь сделав запрос Кири и узнав заранее соответствующую информацию, я оказалась бы вооружённой знанием, в котором, как известно, заключается сила. На допросе Михаил Палыч не стал пытаться изобразить из себя непонимающего, и когда следователь подтвердил, что ему известны преступные связи задержанного, в дальнейшем вел себя довольно откровенно. Прежде всего, Михаил Палыч поведал, что он желал подчинить себе вновь созданное предприятие, которое открыли Мишка и Игорь при помощи Тищенко. Стоял весьма важный вопрос, какая фирма будет его курировать: Арарат или же Абес плюс? От этого зависело очень многое, ведь фирма Абес плюс была уже готова вырваться из-под контроля Арарата и получить независимость. С помощью нового предприятия она получала дополнительные ресурсы, приобретала большую мощь, а это было абсолютно невыгодно Арарату. Оба предприятия и дочернее, и основное были примерно одинаковыми по масштабу, и любое добавочное очко на счету одной из фирм могло оказаться роковым для конкурирующей. Что же касается Михаила Павловича, то он уже несколько лет практически сразу после того, как вошел в сложный мир бизнеса, подумывал о слиянии двух предприятий в одно. Естественно, его собственная роль представлялась ему довольно значительной. После кончины Виктора Георгиевича Сандалова, Михаил Палыч надеялся стать полновластным руководителем одной масштабной фирмы. В принципе, эти надежды были вполне обоснованными, если учесть, что он умел наращивать ресурсы и раскрывать внутренние потенциалы. Михаил Палыч был бы наверняка поддержан и тем надежным тылом, который он создал в условиях мафиозного общества и непосредственными работниками фирмы Арарат, симпатию которых завоевал при помощи качеств своего характера. Таким образом, Михаил Палыч был очень заинтересован в том, чтобы предприятие по продаже ювелирных изделий в тот момент, когда оно еще не раскрутилось, подчинялось Арарату. Ребята-учредители не хотели допускать этого, а осторожный Михаил Палыч не желал показывать свое истинное лицо до тех пор, пока не реализует все свои грандиозные планы. Что касается смерти Мишки, то относительно ее предстояло еще выяснить, кто являлся главным виновником убийства. Не исключено, Мишкина гибель тесно связана с Михалпалычем, столкнувшись с непоколебимым упорством со стороны учредителей фирмы, не желающих отдавать вожжи управления в чужие руки. Он мог спланировать смерть руководителя, дабы с его кончиной предприятие было бы ликвидировано вовсе. Очень просто и главное надёжно, вполне в духе Михаила Палыча. Практически сразу после своего освобождения из темницы, Виктор Георгиевич Сандалов, ввергнутый всеми передрягами в страшную апатию, заплатил мне гонорар за выполнение поставленной им задачи. В скором времени я собиралась навестить свою клиентку Ирину Лепину, дабы получить расчёты от неё тоже. И хотя я могла это сделать прямо сейчас, однако мне хотелось решить еще одну задачу, тем более что относительно ее у меня давно уже имелись некоторые соображения, поэтому визит к Игорю был лишь отчасти данью вежливости, а вообще-то мне требовалась информация. Такая уж я фанатичная в плане работы особо. Подъехав к дому Игоря, Я выгрузилась из машины и, захватив пакет с фруктами, решительно направилась в подъезд. Одновременно я обдумывала один вопрос, который в настоящее время был очень важен. Интересно, как Игорь меня встретит? Может, вовсе не захочет разговаривать, памятуя о том, что я его подозревала, и тем самым предал его лучшие чувства. Такие как Игорёк обычно с трепетом относятся к любым элементам романтики, неважно, исходят ли они от других людей или же от них самих. В случае, если мои опасения обоснованы, покорить Игоря во второй раз теперь, когда он в курсе основных качеств моего характера, будет непросто. И возможно простыми средствами здесь не обойтись. Что же может мне помочь, думала я, остановившись в проходе между этажами и закуривая сигарету. Ясно, нельзя рисковать, пытаясь поймать Игоря на прежнюю удочку, используя для этого собственное очарование. Воспоминания о том, как однажды я сделала это, слишком свежи, поэтому они не могут не доставлять ему психологического дискомфорта. Значит, необходимо действовать по-другому. Так, чтобы вновь завоевать его расположение. Тут меня осенила догадка, и я от радости изобразила любимый жест молодёжи, пришедший вместе с американизацией. Ес. Yes! Мне нужно изобразить перед Игорем раскаяние. Чрезвычайно довольная собой, но стараясь скрывать это для необходимого эффекта, я подошла к квартире Игоря, позвонила. Однако дверь не открывалась пакет оттягивал руку, и я решила предпринять еще одну попытку. Но только потянулась к звонку, как дверь распахнулась, и на пороге возник Игорь в семейных трусах с перевязанным предплечьем и заспанной физиономией. Ну вот, теперь придется применять дополнительные средства, чтобы извиниться за появление не вовремя. Привет, просто произнесла я вместо просьбы о прощении. Можно войти? Ну да, заходи. Игорь отступил, а я, оказавшись на пороге, протянула ему сумку с продуктами. Ты один. Один, мама, к счастью уехала еще три дня назад, иначе бы пришлось ей все рассказывать. Сухой, сдержанный, холодный и вежливый. Но, Игорёк, меня ты этим не обманешь, Я-то вижу, как у тебя загорелись глаза при моем появлении. Что ж, видно тебе судьба страдать от моего характера, и ничего мы с этим не поделаем". Мне не составило большого труда убедить Игоря в моем искреннем раскаянии относительно известных событий. Он легко поверил в мои мучение, испытываемое с того момента, когда я начала его подозревать. Ты мне с самого начала ужасно понравилась, говорил он вскоре. Но умом я понимал, что нужно про тебя все выяснить, прежде чем связываться. Нечасто появляются в окружении Сандалова люди просто так, это уж точно. Мне казалось, ты под наше предприятие копаешь, поэтому и крутишься со мной и про отца моего вы Что ты имеешь в виду, говоря наше предприятие? Это та фирма, которую вы открыли вместе с твоим отцом и Мишкой? Пытались открыть, но ничего у нас не получилось. Поправил меня, Игорь. Конкуренция сейчас в ювелирной промышленности большая, и получилось, что открыв магазин, мы перешли дорогу одной очень серьёзной группе лиц, которые нас об этом чётко предупредили. В общем, мы с Мишкой не вникали, отмахнулись, подумали, что через какое-то время от нас отстанут или в крайнем случае ещё раз наедут. Тогда и будем думать, как нам поступать. Но от нас отстали на короткое время, а потом Мишку убили. Отец предупреждал нас, что в мире бизнеса конкуренты разбираются круто, а мы все не верили. Игорь понурил голову и замолчал, памятуя о том, что в данный момент по всем правилам я должна выразить сочувствие. Я сказала: "Тебе тяжело, я понимаю". Да, ты знаешь, я ведь с отцом и родственниками по его линии общаться начал только недавно. До этого мы даже не встречались, поскольку мать была против, а тут вдруг отец сам меня нашёл, стал отношения восстанавливать, денег давал, хотел даже меня к себе на работу принять, но я отказался из-за матери. Она так к отцу до сих пор плохо относится, и если б узнала, что я с ним общаюсь, вообще бы не знаю, как бы отреагировала. В отличие от Игоря, я примерно представляла себе, как его мать реагирует на факт возобновления его отношений с отцом. Поэтому данная тема меня не слишком занимала. Зато имелся один момент, который я считала необходимым прояснить. Это касалось тех самых загадочных следов, которые однажды были обнаружены мною в собственной квартире и которые, согласно моим расследованиям, принадлежали Игорю. А как ты узнал, что я не вашим предприятием интересуюсь? Ну, замялся он, явно не желая признаваться в том, что проникал в мою квартиру. Врати ему, судя по всему, тоже не хотелось, поэтому он в конце концов сдался. В общем, как было? Я же сразу понял, ты не просто так у Сандалова появилась, но и решил, что надо как-то узнавать, кто ты есть. Он еще немного помолчал, а потом в крайнем смущении выдал: Знаешь, я однажды проследил за тобой, а потом проник к тебе в дом, чтобы все выяснить. Знаю, мысленно сказала я, но вслух ничего так и не произнесла. Игорь тем временем покраснел как помидор. "Ну и как?" Выяснил. "Через минуту спросила я. Я у тебя в квартире лицензию частного детектива увидел и тогда сразу понял, что за дело ты сейчас ведешь. Надо было тебе все сразу рассказать. Я все хотел поговорить на эту тему, но откладывал. Решил сначала за тобой осторожно последить, чтобы, значит, не впуталась никуда. Но тут Мишку убили, и мне не до этого стало. Пришлось проблемы с предприятием своим решать. Уж больно они серьезными оказались. Вот я и подумал, будто все другое отложить можно. Ты знаешь, я ведь даже не понимал, что ты отца и меня подозреваешь, только на даче у Сандалова это сообразил. Прости меня. Слова извинения на самом деле дались мне непросто. Ладно, чего там. Я так понял, у тебя всё нормально сложилось. Дело-то до конца довела, преступник пойман. Только вот знаешь, что? Хотя, это, наверное, уже не неважно. Говори. Беда и горька, на мой взгляд, заключалась в катастрофической невнимательности. На его месте любой другой непременно заметил бы несоответствие моего повелительного тона раскаянию, которое я старательно разыгрывала во время нашего разговора. Однако он ничего подозрительного не уловил. Короче, Тань, не знаю, правильно ли я делаю, что говорю тебе это или нет, но только в тот вечер, когда было совершено первое покушение на Сандалова, я ясно видел, стрелял в него Виталий. Я теперь не знаю, что и думать. С одной стороны, Михаил Палыч попался. Его вина ни у кого сомнений вызвать не может, но тогда ведь получается, Виталий на него работал, так ведь? Игорёк пребывал в полной растерянности, не зная, как ему относиться к своему другу и безуспешно пытаясь решить эту задачу. А я? Я ликовала. Наконец-то у меня сложилась целостная картина событий, связанных между собой в логической последовательности. Теперь я могла ответить на вопрос о том, каким образом замешан в этом деле Виталий. Какова его роль в покушении и самое главное, я могла сказать Сандалову, каким образом пропали его денежки. Собственно, большего ему и не требовалось. Мы же договаривались только на выяснение обстоятельств ограбления. Игорёк. Слушай, мне сейчас нужно срочно уладить одно дельце. Ты ведь не возражаешь, правда? Скороговоркой произнесла я, срываясь с места. Игорь глядел на меня в недоумении и явно не хотел отпускать, но понимал, что удержать всё равно не сможет, поэтому на его лице отражалось смешанное чувство обречённости и протеста. Какое дело? Я ведь даже не всё тебе рассказал. Потом, Игорёк, всё потом. И я в самом деле не могла продолжать его слушать. Я приеду к тебе обязательно попозже. Я неотвратимо двигалась к входной двери, набегу, кивая настойчивым просьбам Игоря не пропадать надолго. На пороге он вновь попытался упросить меня остаться, однако я была воодушевлена близящимся успехом в завершении дела и ни на какие уговоры не поддавалась, а вместо этого спешила туда, где мне предстояло похвастаться козырной картой. Но, оказавшись в своей машине, я решила обеспечить себе маленькое удовольствие погадать. Давно я что-то не общалась со своими верными магическими помощниками. В заветном мешочке музыкально прогремели косточки, а затем я высыпала их на сиденье автомобиля. Как я и предполагала, комбинация подводила итог моей настоящей деятельности: 4 плюс 18 плюс 27. И всё-таки всё тайное рано или поздно становится явным. Хм. Кажется, эта комбинация уже выпадала мне в данном расследовании, о чём я тогда спрашивала судьбу. Если не ошибаюсь, в тот момент меня интересовала личность Ирины. Что ж, похоже, не только она, но и ее сын Виталий тоже не является поклонником выповшей незыблемой истины. Я уже была готова завести машину, как вдруг с противоположной стороны улицы заметила не кого-нибудь, а мрачного типа того самого, с которым была связана Мишкина гибель, и который работал на влиятельного дядю. Не оставалось сомнений в том, что мрачный тип держал путь к дому Игоря, а это грозило новыми неприятными последствиями. Вдруг в его намерения входило решение радикальным способом проблем оставшихся у Игорька после смерти компаньона. Если так, то я рисковала больше не увидеть своего романтического героя. Допустить подобное я не могла. Во-первых, Игорю я обязана своим спасением. Неизвестно, как бы все повернулось, не приди он нам с Виталием на помощь. Во-вторых, Игорь пострадал в неравном бою, получив хоть и не слишком серьезное, но все же ранение. и в-третьих, теперь, когда я точно знала, что он не злодей, мое отношение к нему было очень даже положительным. Наконец, Нельзя снимать со счетов и банальный человеческий фактор. Я не такая стерва, чтобы позволить какому-то мрачному типу причинить зло беспомощному пареньку. Поэтому, как только мрачный тип скрылся в подъезде, Я моментально выскочила из машины и бросилась за ним. На первом этаже было слышно, как он поднимается по лестнице. Я стремительно, но стараясь не издавать лишнего шума, понеслась вверх, еще не совсем понимая конечные цели своего направления, и только оказавшись на третьем этаже остановилась. Дальше нельзя. На следующем этаже стоял мрачный тип, и я отчетливо слышала, как он звонил в квартиру Игоря. Гиви Милкнуло у меня в голове, и через секунду я уже звонила в знакомую квартиру, в которой однажды мне уже пришлось побывать. Удача не отвернулась от меня на таком жизненно важном этапе. Гиви открыл после первого звонка, и я с самым радостным и счастливым выражением на лице бросилась ему на шею. Гиви, дорогой, я по тебе так соскучилась. Я не теряла времени даром и потихоньку, напирая на гиве, смещала его в направлении балконной двери. Я так к тебе стремилась. Гиви явно растерялся. Он не знал, что и думать. Несмотря на текущую в его жилах горячую кавказскую кровь, к нему в жилище всё же нечасто врывались женщины таким способом. Тем более, что я попросту кинула его, пообещала обязательно прийти вечером того дня, когда спешно покинула его квартиру и не сделала этого. Обиду Гиви я могла себе представить. Наверняка тем самым вечером, который ему обломилось провести в обществе красивой девушки, он страшно ругал меня, вспоминая моих родственников аж до седьмого колена. И сейчас, когда я повисла на его могучей шее, Он испытывал смешанную гамму чувств, в которой присутствовала и растерянность от неожиданной атаки, и обида от несбывшихся надежд и непонимание того, зачем я опять про него вспомнила. Возможно, Гиви по жизни был оптимистом, или же я здорово запала ему в душу. Однако, спустя несколько секунд он уже вполне благодушно улыбался. такой реакции немало способствовали мои страстные восклицания и горячие уверения в том, что я скучала по нему и как я рада видеть его снова. Я старалась изо всех сил, и Гиви постепенно расцветал. Однако время шло, а на счету была каждая секунда. Под моим напором мы незаметно для Гиви, но очевидно для меня самой, оказались перед балконной дверью, и я поняла, что пора брать быка за рога. Гиви, ты должен мне помочь. Возражений я не принимала. Мне снова нужен твой балкон. От такой наглости Гиви опешил и возмущенно засопел носом. Слушай, у меня что дома служба спасения или наблюдательный пункт, что ли? Напомнил он мое прошлое посещение. «Гиви, не время для мелочных обид. Я уже была на его балконе, там этажом выше сейчас может произойти драка. Там мой брат, он болеет, а к нему пришел один тип и пытается его склонить на неблагородное дело. Я выдумывала на ходу, помитая о том, что время дорого. Он его заставляет украсть драгоценности у собственной матери, представляешь? «Это мой младший брат, я должна его оберегать, сообщила я напоследок, уже покинув балкон Гиви и стоя на лестнице, ведущей к люку на балконе Игоря. Гиви по-прежнему стоял с открытым ртом, однако он уже начал кое-что соображать, чего мы на это делать. задал он вполне резонный и правильный вопрос. У тебя есть веревка или толстая нитка? Тащи давай, она мне нужна, чтобы в случае чего сигнал тебе подать. Через несколько секунд длинная тонкая веревка была у меня в руках. Я завязала ее на одном конце в узел, затянула его потуже и крепко сжала в руках, а свободный конец сунула в руки Гиви. Я влезу наверх по пожарной лестнице и буду слушать их разговор а ты стой на балконе. Если я услышу, что они начали ссориться, то дам тебе сигнал, сброшу через щелочку внизу балкона узел веревки. Если сделаю это, Ты сразу же беги в сорок восьмую квартиру, молоти кулаками в дверь и кричи, что хозяева тебя затопили, но раньше, чем я тебе посигналю, ничего не делай, хорошо? Гиви. Потом я для тебя что хочешь сделаю. Это жаркое обещание подействовало, и Гиви согласно кивнул. На том мы и порешили. Я осторожно поднялась вверх по лестнице, радуясь, что люк оказался открытым, и надеясь, что ни Игорь, ни мрачный тип не заметят никакого шевеления на балконе. Относительно последнего я волновалась напрасно, шторы были занавешаны, поэтому увидеть меня не могли. Я сидела на корточках, сжимая в руке веревочный узел и прислушивалась к слабо доносящемуся из комнаты разговору. На мой взгляд, он проходил достаточно мирно, без повышения голосов, угроз или оскорблений. Возможно, я зря волновалась, но с другой стороны, подстраховаться никогда не мешает. Как только мрачный тип уйдет... Я беспрепятственно войду в квартиру Игоря и расскажу ему о том, как пыталась спасти его от опасности. Надеюсь, он будет польщен. Через некоторое время у меня возникло ощущение, будто мои ноги кто-то стал колоть тысячами мелких иголок. Ничего удивительного, если учесть то положение, в котором я уже довольно долгое время пребывала. Я попыталась осторожно размять затекшие ноги, попеременно напрягая мышцы каждой конечности. Не успела я закончить эти нехитрые упражнения, как произошло нечто, заставившее меня обреченно вздохнуть. Веревка выскользнула у меня из рук и таким образом, мною невольно был сделан обозначенный сигнал рассчитанный на нагибе предупредить его о том, что тревога ложная, не выдав при этом себя никак не представлялась возможным. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сидеть и надеяться, что Гиви не пожелает исполнить мою просьбу. Однако я зря сомневалась в его добросовестности. До меня донеслись характерные звуки, будто кто-то отчаянно ломится в дверь. Мой добрый спаситель Гиви меня не подвел, именно это была вынуждена констатировать я. Дальнейшие события развивались по заранее запланированному мною сюжету. Гиви, как заведённый, кричал, что его затопили. Игорь извинялся и утверждал, будто у него вроде бы все исправно. Что же касается мрачного типа, то он под шумок смылся, очевидно решив все необходимые дела увидев, как он ушел, я поняла, теперь мне не имеет смысла скрываться, и вошла в квартиру как раз в тот момент, когда Игорь и Гиви осматривали систему водопровода в ванной. Не знаю, у меня все сухо, растерянно говорил Игорь. Гиви, который к тому моменту уже успел потерять свой первоначальный решительный настрой, тоже сник. Спасибо, Гиви, больше ничего не нужно. Ты пока спускайся, я потом к тебе забегу. Игорь изумленно глянул на меня, а Гиви, наивный, доверчивый Гиви, которого оказалось так легко обмануть, позволил провести себя во второй раз и покорно поплелся домой. Мне предстояло объяснить Игорю подробности произошедшего, что я и сделала в последующие полчаса. Как я и предполагала, Он был чрезвычайно рад моей заботе. Мрачный тип, как оказалось, действительно работал на того самого криминального авторитета, за спину которого прятался Михаил Палыч. Он приходил осведомляться о некоторых вопросах, которые интересовали его хозяина. Однако Игорь сразу же поведал ему о том, что их предприятие в скором времени будет ликвидировано. Я покидала жилище Игоря с чувством исполненного долга, а с балкона на мою отъезжающую машину грустно смотрел доверчивый кавказский парень Гиви.